Глава двадцать пятая Ближе к полуночи мы вышли на узенькую тропку, что заворачивала к вырубке, где и стоял дом папаши и мамаши Рос. Сильно поодаль темнел прямоугольник не то конюшни, не то амбары. Я вспомнил, родители гарят, люди свободные. — Нельзя мне с матерью видаться, — прошептал Роберт. — Почему? У нее сердце будто не внутри, не в груди, а на платье, вроде булавки приколото. И чутье нечеловечье. Увидит меня, вмиг все поймет. Ну, что я на север бегу. Разрыдается, не успокоишь. А если потом белые придут и спрашивать про меня станут, она соврать не сможет. Гарри целых десять лет назад из дома ушла. Со мной это встречалось, с матерью не разочка. Тоскует, а нельзя никак. по тому делу повредит. Все засыплемся. Роберт тихонько свистнул. Через пару минут появился старик и, пряча глаза, махнул на непонятную постройку. Папаша рос, догадался я. Мы с Робертом поспешили, куда нам было указано. Полезли на пролом через отросший подлесок. Путь лежал мимо дома. В освещенном окне двигался женский силуэт. Мама шарит, мила Роберт застыл на месте. Вероятно, осознал, что больше может мать и не увидеть. В следующий миг он ринулся в сторону, подальше от окна, от сыновних чувств. Генри, Джейн и Бен — Уже сидели на конюшне, напряженные, безмолвные. Гарриет вышла навстречу нам из угла, прилипла взглядом к брату. Затем шагнула к нему, встряхнула за плечи и стиснула в объятиях. Роберт только ойкнул. Осталось дождаться самого глухого, предрассветного часа. Кто-то, в темноте я не различил, кто именно, полез на сеновал, желая вздремнуть. Папа Шарос принес ужин, однако в конюшню шагу не сделал. Открыв дверь, отвернулся от проема, а блюдо протянул на правой руке. Забирайте, дескать. Я буравил глазами дом. Дважды женская фигура появлялась на пороге, ступала на тропу и, дойдя до перекрестка, подолгу вглядывалась в мрак. И дважды, вздохнув, возвращалась, вероятно сокрушаясь, что знаменитое нечеловечье чутье подвело ее, обмануло. Начался дождь. Бен с Робертом по очереди приникали к щели в стене, которая как раз глядела на дом, на освещенное окно, в котором мама шарит, раздавленная неволей своих детей, пускала колечки из курительной трубки. Гарит целое десятилетие не видавшееся с матерью, не желала смотреть на нее и сейчас. Нарочно держалась подальше от щели, от соблазна попрощаться хотя бы таким способом. От риска провалить всю операцию. Наконец, мама Ритт погасила огонь и легла в постель. Густой туман покрыл землю. Гарриетт оглядела нас всех по очереди. Ибо время настало. Ибо следовало трогаться в путь. Папаша Рос с завязанными глазами ждал на пороге. — А это для того, — пояснил он, — чтоб, ежели белые спросят, видал ли я кого из вас, так я Господом Богом поклянусь, не видал, ни единой души не видал. Из конюшенного тепла мы вступили в липкий туман. Джейн и Генри взяли папашу Росса под руки, повели с осторожностью. Тропа раскисла, недолго было и поскользнуться. Старик замурлыкал разлучную песню чернокожих. Члены маленького отряда один за другим стали подтягивать, приглушая голоса, и старинный мотив, наложенный на мерные шаги, наполнился дополнительным смыслом. «Сбыл хозяин дружка твоего Джина, выгодно сбыл». Завтра хватишься, скажут, и след на дороге простыл. Был да сплыл, скажут джина, жених у тебя был да сплыл. Внезапно мы очутились возле озера, причем дальний берег терялся в туманной тьме. Песня оборвалась не вдруг, ибо не до всех разом дошло, что мы уже на месте. Наконец затих запоздалый голос. «Партию теперь вел дождь». Шуршал по листве за нашими спинами, ребил частыми мазками озерную гладь. «Приспел мой час», — произнесла Гарриет, оборачиваясь к папа росу «Полагаю, они заранее сговорились, либо почуяли, что следует делать, иначе почему на слове «час» Генри и Джейн опустили старика и вместе с Беном и Робертом шагнули в воду?» Все трое братьев образовали шеренгу, лицами к противоположному, невидимому берегу. А Джейн взяла меня за руку и чуть ли не силой втащила в озеро. Мы с нею заняли места позади Генри, Бена и Роберта. Я оглянулся. Папаша Рос, по-прежнему с завязанными глазами, стоял, где его оставили. Гарриет обошла старика кругом, как бы впитывая отеческое тепло, затем нежно прикоснулась губами к его лбу, а ладонью к щеке. Ладонь уже светилась зеленым. Свет лился тугим потолком, ладонь спружинила, и в зазоре между нею и старческой щекой блеснули слезы. Это длилось считанные секунды. Затем Гарриет шагнула прочь от отца, встала впереди братьев, мгновение помедлила и ринулась вперед. Генри, Бен и Роберт пошли следом, мы с Джейн за ними. Никто не произносил ни слова, все смотрели в затылок Гарриет, и только я двигался вслепую, ведомый Джейн. Голова моя была повернута под немыслимым углом, взгляд устремлен на папашу Росса, будто окаменевшего на берегу, упорно не снимающего повязки. На моих глазах старик тайл обращался в дым, в бесцветный туман. Так тают, ускользают воспоминания. В точности, как на филадельфийском пирсе, субстанция, в которую мы вступили, не была водой. Гарриет мерцала теперь вся, от пят и до макушки. Повернув голову, она перехватила мой взгляд и произнесла. — Не бойся, Хайрам, на сей раз я с целым хором. Мы есть друг у друга, хор у меня, я у хора. И Гарриет продолжала идти вперед, с каждым шагом светясь все ярче. Туман расступался перед нею, как расступаются перед корабельным носом морские волны. Вдруг она остановилась, заставив остановиться весь наш отряд и провозгласила. — Нынче переправа совершается в честь Джона Табмена. — В честь Джона Табмена! — эхом повторил Бен. Не с нами он уходит, Джек Табмен, о чем моя великая печаль. Не с нами папаша Рос и мамаша Рид, но сердцем чую. Не за горами день, когда вместе будем. Не за горами, не за горами, отозвался Бен. На дорогу вступили мы, на тайную дорогу, продолжала Гарриет. Не за горами, повторил Бен. Наши жизни, маршрут, судьбы наши трос. Я же паромщица, я вас переправлю к свободе. — Паромщица! — выкрикнул Бен. — Да не сокрушатся наши сердца! — Вперед, Гарриет, вперед! — Да не сокрушатся наши сердца, ибо мое сердце сокрушилось уже довольно, и было это давно. — Смотри вперед, Гарриет! — воскликнули вместе с Беном Роберт и Генри. — Джон Табмен, любовь моя, ради тебя я опустилась в бега. — Любовь, любовь! — поэтому я взяла это имя, Табмен. «Любовь значит табмен! Любовь значит табмен!» Все началось, когда я была девчонкой. Когда детские мои руки угодили в жернова, что зовутся неволей. «Натерпелась наша гарит Ох, натерпелась!» Корь свалила меня, едва не убивши. «Настрадалась наша Гарриет! Ох, настрадалась!» Потом была гиря. Были провалы во мрак, была боль, но пришло озарение. Гиря вылепила паромщицу. «Ох, Я сбежала в лес, и там открылась мне узкая тропка. Тропка выводит на дорогу. До дороги я тогда не доросла. Но время летело, летело для нашей Гарриет. Я, девчонка, работала наравне с мужчинами. «Вперед, Гарриет, вперед!» Я стала сильна, как вол. «Гарриет, сильна, как вол!» «С плантации меня отправили на заработки!» Гарри отправили на заработки. Господь был щедр в дарах своих. Господь укрепил мои плоти дух тяжким трудом, дабы я могла вывести из рабства мой народ. «Веди нас, Мозес, веди же! Но пою я про Джона Табмена. Ох, этот Табмен!» «Ни один мужчина не потерпит, чтоб его затмила женщина. Гарриет любую затмит». «Не таков был Джон Табмен». «Не таков, не таков! Джон Табмен, он мною гордился, силой моей и усердием моим». «Веди нас, Мозес, веди нас! И я люблю Джона Табмена, ведь как не любить того, кто любит тебя?» «Несчастье! Большое несчастье постигл у нашу Гарриет!» «Джон Табмен ценил мою силу, ценил усердие мое!» «Мозес! Сильнее всех!» «А раз так, значит, он и меня саму любил!» «Джон Табмен!» «Мы хотели сбежать! Мы жили мечтой о севере, ибо работа наша была тяжела!» «Очень тяжела!» «Мы мечтали о клочке земли и куче детишек, о тихой жизни, о тихом счастье». «Но случилось несчастье. Кто-то любил меня крепче, чем Джон Табмен». «В том-то и суть. Господь Бог стал моим светочем. Господь Бог явил мне истинную дорогу. Дорогу к свободе. Господь позвал меня в Филадельфию. К свободе, к свободе. А Джон со мною не пошел. Господь ему судья». Север меня перековал. «Это больно, когда перековывают». «Я вернулась совсем другой. Я изменилась». «Гарриет вернулась из земли обетованной». «Потому что я обещала». «Гарриет держит слово». «Я вернулась за моим Джоном». «За Джоном Табменом». а он на другой женился. Господь ему судья. Я решила, найду их, они у меня попляшут. Бедная Гарриет. Я их нашла, я скандал им закатила. Как я визжала, господи! Не думала вовсе, что до самого Брадуса дойти может. Ох, этот Джон Табмен! Меня могли обратно под ермо упечь, да я про то не думала. Бог ему судья Джону Табмену! Спас меня один человек, спас тем, что остановил. Только истина сильный может остановить нашу Гарриет. Это был мой отец, большой Бен Рос. Обнял меня и говорит, «Гарриет, надо лишь того любить, кто саму Гарриет любит». Продолжай, продолжай. А кто любит Гарриет больше, чем Господь Бог?» «Продолжай!» «Братья мои родные, мой Джон меня бросил. Да только я сама первая прочь ушла. От него ушла, от Джона». «Ох, это Джон Табмен!» «Душою я Господу принадлежу, ибо Господь любит меня крепче всех, любит меня всех крепче». Гарриет постигла несчастье. «Джон Табмен, слышишь ли ты?» «Дерзай, Мозес!» «Где бы ты ни был, Джон Табмен!» «Вперед, Мозес, вперед!» «Сердце твое для меня, как на ладони, и мое тебе открыто». «Мозес всех сильней». «Да минует беды дом твой, да будут ночи твои сладки». «Мозес всех великодушней». «Да обретешь ты счастье в жизни, да пошлет тебе Господь легкую смерть». «Смерть всякого настигнет». «Да отыщешь ты женщину, которая будет любить тебя, даром, что душа твоя в оковах». «Любовь, в ней вся суть».